Часть вторая. Глава 14 Радящая Земля. Великая пустыня, именуемая также Сыпучим морем, суровое место для человека. Без оазисов жизнь там была бы невозможна. Братья Вико. Дети Песка. Вокруг вновь был призрачный туман. Они все еще шагали сквозь него. Сокрытые, брошенные, забытые. Юноша чувствовал их присутствие, но теперь их гнев, их боль, их печаль не страшили его. Вместо этого они находили отклик в его молодом сердце. Теперь он был не один. Рядом с ним стоял хранитель. Как и тогда, в пустынном храме, он был облачен в зловещий угольно на доспехи «Вы? Они?» Задал Эдуард вопрос, на который уже знал ответ. «Да». «Люди думают, вы сгинули, но это не так, верно? Вы всегда были здесь, с нами?» «Да». «Простите нас. Этого не должно было произойти. Мы не должны были забывать». «Ты должен пустить нас». В это мгновение Эдуард особенно остро почувствовал их гнев. Безумие, владеющее теми, кто окружал его в холодной пустоте. Они бессильно разрывались между двумя мирами, не способные не вернуться домой, ни обрести вожделенное забвение. Их жертва, их награда, их проклятие. Эдуарду стало страшно. Когда-то они были людьми, но это было давно, много веков назад. В кого они превратились теперь? Что будет, если они вернутся? В памяти всплыли видения смерти и разрушения. Образ бессмертного легиона, вновь шагающего по земле людей. Без усталости, без страха, без жалости. «Вам не нужно вмешиваться», — сказал Эдуард, в голосе которого послышалась мольба. «Я соберу людей. Это наша ошибка, наша вина, и нам исправлять ее». Страж повернул к нему голову. В недрах шлема пылали два призрачных огонька, озаряющие пустые глазницы из сухшего черепа. «Ты не понимаешь», — сказал мертвый легионер и поднял руку, указывая куда-то вдаль. «Но ты поймешь». Проследив за указывающим перстом, Эдуард вновь увидел ту самую кроваво-красную звезду, пылающую над горизонтом. Он вдруг понял, что огонь ее жив что звездой владеют чужеродная страшная воля. Эдуард смотрел и чувствовал, как его тоже пристально изучают, с холодным и хищным интересом. Кто-то незнакомый, далекий, древний, злой. Время на исходе. Когда глаза Эдуарда открылись, он содрогнулся всем телом. Так бывало всякий раз, когда тревожные сны овладевали им во мраке ночи. Рядом, в складках одеяло, что-то пошевелилось. Он был не один. Но образы жутких видений были еще слишком сильны в памяти. Эдвард хотел вскрикнуть, тело напряглось, готовое вскочить и схватиться за оружие. На покрытую жесткой щетиной щеку легла теплая нежная рука, усмиряющая его беспокойство одним легким прикосновением. «Тебе приснился дурной сон, мой единственный». Трепетная ногой тело Гайда прильнула к нему в ночи, словно отгоняя страхи и тревоги. Счастье и легкость наполняли сердце юноши, и все-таки его решимость таяла, словно воск свечи, растопленной ярким пламенем ее нежности. Хотел бы Эдуард, чтобы она была права. Чтобы это был всего лишь ночной кошмар, но с тех пор, как он посетил пустынное святилище, его видения стали куда четче. Духи говорили с ним. Просили. Пытались о чем-то предупредить. Он поднялся на ложе из циновки и верблюжьих шкур. Одеяло упало, обнажая мощный торс юноши. «Что гложет тебя, свет моей жизни?» Тонкие руки обхватили его живот, а голова девушки легла на мускулистое плечо. Он чувствовал мягкое прикосновение ее смуглых грудей, ощущал, как гладкое упругое бедро прижимается к его ноге. «Правильно ли я поступаю, Гайда?» Широкая ладонь его пробежалась по лбу, обнаружив там прохладную испарину. «Быть может, твой отец прав? Зачем все это?» Последние несколько дней он был по-настоящему счастлив. Неспешным караваном племя двигалось через пустыню. С тех пор, как песчаная буря улеглась, каждый день, каждую ночь Гайда была с ним. Она стала его душой, его миром, всем, чего он когда-либо желал. «Ты, Муас Амаль!» Всякий раз, когда девушка произносила это, по спине Эдуарда пробегали мурашки. «Было сказано, что ты объединишь племена и спасешь людей в надвигающиеся ночи». Он откинул одеяло и встал, отстранив ее от себя. «Я не просил этого». Эдуард начал скучать по тем временам, когда списывал голоса в своей голове на безумие. Он не хотел этой ответственности, боялся ее. Мудрецы тайного города учат, что мы не вольны менять пути предназначения. Но этот путь окрашен кровью, Гайда. Ночь приятно холодила его разгоряченную кожу. Если наибы послушают меня, обратного пути не будет. Чем ближе становился Азис, тем сильнее крепли в его сердце сомнения. «Мой отец просил меня разубедить тебя», — призналась девушка. Эдуард содрогнулся. На мгновение его голову посетило дикое предположение, что это единственная причина, по которой Гайда была с ним. «Но сейчас я вижу, что не должна этого делать». Она поднялась и, подойдя к Эдуарду сзади, вновь обняла его, прижавшись ногим телом к его крепкой спине. «Если бы я только увидела в тебе алчность, слепую жажду господства над судьбами людей, я бы сама убила тебя во сне». Девушка... Пустыня. В ней причудливым образом сочетались красота и суровость, жар и холод, нежность и жестокий нрав, присущий ее народу. Именно это Эдуарду нравилось в ней. Качества, которыми обладала его мать. Он повернулся к ней, заключив в объятия. «Мы можем уехать», — сказал он горячо. «Только ты и я далеко, отсюда, туда, где... Нас никто не найдет. Бросить все и жить только друг для друга. Она крепче прижалась к нему, словно стараясь слиться с ним, превратиться в единое существо. «Не можем, мой единственный», — прошептала она. «Это твое предназначение, твоя судьба. Если мы сделаем это, то придет день, когда ты возненавидишь меня за то, что я сбила тебя с пути. Я не желаю этого». В каждом ее слове была любовь, в каждом вздохе — страсть. Эдуард не смел возразить ей. Приподняв тонкий девичий подбородок, он нежно прильнул к мягким губам, и гайда затрепетала в его руках. Вернувшись на лежанку, они сплелись в сладострастной страстной истоме, не в силах насытиться друг другом. На востоке забрежели первые лучи рассвета. Патрик Дюваль вошел в рабочий кабинет брата. В просторе наступил сезон дождей. Всякий раз, когда погода резко менялась, голова Патрика раскалывалась так, словно в нее вбивали сапожные гвозди. Вот и сегодня он проснулся с ужасной мигренью, неотступно преследующей его повсюду. «Слышал ли ты новости из пустыни?» — спросил Винсент. Лорд-хранитель Востока, как обычно, был на ногах с рассвета. Пусть даже его искалеченное тело навсегда оказалось приковано к креслу-каталке. «Собирается великий хурал», — ответил Патрик, поморщившись от боли. Финцент указал в сторону резного столика, на котором стоял графин вина и флакончик с желтоватой маслянистой жидкостью, которая могла быть только настоем дурмана. Отсчитав кубок несколько вязких капель, Патрик залил их вином и проглотил почти залпом. Его брата часто мучили боли в парализованных ногах, и он принимал эту настойку, чтобы унять их. Сам Патрик редко обращался к дурману, зная, что тот вызывает сильное пристрастие при регулярном употреблении. «Что с того?» — спросил он, когда головная боль отступила, обнажая ясность мысли. «Не первый, не последний раз». «А известно ли тебе...» — продолжил Винсент. «Что на этот раз его собирает наш старый знакомый, юный Эдуард Култридж». Отступив на пару шагов... Патрик нащупал стул и неуклюже упал на него. «Я вижу, до тебя начинает доходить». Любой другой позволил бы себе самодовольную ухмылку, но лицо Винсента Дюваля оставалось непроницаемым. «Он не посмеет», — сказал Патрик севшим голосом. «Наибы не пойдут за ним. Ты готов поставить на это наши жизни?» Голос правителя Востока ничуть не изменился. Впрочем, «Можешь не тревожиться, я уже принял соответствующие меры». Только тогда Патрик заметил, что они были не одни. На широком балконе, подставив смуглые лица лучам утреннего солнца, сидели два человека, напоминающие бывалых караванщиков. Они тихо переговаривались на языке пустыни. «От меня-то ты что хочешь?» Вновь обратился Патрик к брату. «Возьмешь...» «Две тысячи человек, отправишься в крандеммор Нужно укрепить границу, на всякий случай. Сейчас мы не можем позволить себе беспечности». «Мэтью тоже поедет?» «Нет. Он нужен мне для другого дела. К тому же, как ты знаешь, после того случая на турнире он стал несколько неуправляем». «Он всегда был неуправляем», — посетовал Патрик. «Ты слишком мягок с ним. Если бы отец был жив...» «Я более тебя не задерживаю», — бесстрастно сказал Винсент, возвращаясь к бумагам. Патрик терпеть не мог, когда брат так делал, но ему приходилось признать, что только благодаря уму и воле этого человека они заняли столь высокое положение. Коротко поклонившись, Патрик покинул кабинет брата. Ему предстояла долгая дорога. Песок осыпался под ногами верблюдов с едва слышным шелестом. За долгое время, проведенное в пустыне, Эдуард успел соскучиться по зелени, шуршанию листвы и журчанию вод. Только теперь он начал по-настоящему понимать, в каких тяжелых условиях были вынуждены жить эти люди с тех пор, как объединенная армия королевства одолела ханскую орду, оттеснив кочевников из степных районов Востока. Изящно перекинув ногу через переднюю луку седла, рядом ехала Гайда. Ее лицо и голову закрывал белый платок украшенный крохотными серебряными медальонами, позвякивающими в такт с неторопливыми шагами верблюда. Эдуард не уставал поражаться, как тонко она чувствовала характер этого своенравного животного, уверенно направляя через пески. По другую руку Эдуарда сопровождал Ярви. Верблюда он предпочитал низкорослого песочно-желтого мула местной породы. Впереди виднелся темный силуэт Кхалима. Ветер разбивал его черный бурнус, похожий на траурный флаг. Теперь, когда кочевник стал вождем, он всегда ехал впереди племенного каравана, указывая путь остальным. «Ты говорил, что сегодня мы прибудем на место!» — сказал Эдуард, надеясь, что его слова достигнут у Шейк-Халима. Пустынник поднял руку, указав куда-то вперед, и произнес лишь одно слово. «Там!» Сначала Эдуард не понял, что имеет в виду их проводник. Однако через некоторое время они достигли края наклонного плато, по которому медленно поднимались почти весь день. Остановив верблюда на краю каменистого склона, Эдуард изумленно любовался картиной, раскинувшейся внизу. Окаемленный скалами, великий оазис оказался гораздо больше, чем ему представлялось. Между зарослями кустарника и финиковых пальм пестрели шатры и юрты. Небольшой водопад, рождающийся, казалось, прямо из скалы, не спадал вниз где его принимали берега мутного озерца. Там собрались женщины. Одни стирали, другие набирали воду для омовений и хозяйственных нужд. Порыв ветра ударил в лицо Эдуарда. Денышев вдохнул его полной грудью, почувствовав, как воздух стал мягче, обогатившись дыханием растений и драгоценной влагой. — Добро пожаловать вам Аманмус Мира, Мухтади! — сказал Кхалим с гордостью в голосе. — Это святая земля общего хурала. «Здесь запрещено проливать кровь, следите за тем, чтобы оружие ваше не покидало ножен». Произнеся эти слова, пустынник повернул верблюда в сторону короткой извилистой тропы, опускающейся к цветущему дну ущелья. Эдуард, Ярви и весь племенной караван последовали за ним.